Глава 9. Аурен. Я недоуменно хмурюсь, и меня охватывает волнение. Тело напрягается, словно готовясь к прыжку. Я чувствую себя шатко, неуверенно, не понимая, могу ли я вообще доверять этим людям. Почему я не могу пойти на поле? Настороженно спрашиваю я. Она не понимает. Шепчет Турсил, бросив взгляд на Ненет. Она же ничего не знает. Я резко выпрямляюсь, не знаю чего. «Вам нельзя выходить из дома», — говорит мне Эстелия. «Это небезопасно». «Выходить нельзя». «Небезопасно». В голове неожиданно звучат слова Медаса, и во мне тут же нарастает тревога. Я протягиваю руку за спину, чтобы ухватиться за ленты и переложить их на колени. Так я напоминаю себе, кем теперь являюсь. Я уже не та, что была раньше. Я жёстко смотрю на них. Много лет мне твердили точно такие же слова. Держали в клетке ради моей предполагаемой безопасности, когда на самом деле просто держали в узде. Так знаете же, я никогда и никому больше не позволю держать меня в заперти. Какой бы ни была причина. Янтарные глаза Эстелия от удивления становятся круглыми, и в них тут же появляется вина. «Простите, леди Аурен», Я не собиралась, только хотела, чтобы вы были осторожны. Если они узнают, кто вы, то увезут вас. Я настораживаюсь. О чем вы говорите? Гейзел, город Сайра Терли. Впервые она попала сюда и жила здесь до того, как стала принцессой. Вот почему большинство из живущих здесь до сих пор остаются лоялистами. Вот почему нам вы можете доверять. Ваше появление здесь — ответ на наши молитвы. Ладно. Она заправляет черный локон за заостренное ухо и с беспокойством на меня смотрит. Однако, когда вы упали с неба, оно ярко вспыхнуло, своего рода разверзлось. Это выглядело странно. Большинство из нас сохранит в тайне правду о вашем прибытии. Но, возможно, вас видели не только те, кто собрались на поле, а еще... Кто-то может заговорить об этом в присутствии того, кто не является лоялистом. И это будет очень плохо. Почему? Ее янтарные глаза прожигают во мне дыру. Потому как, хоть мы и верны Терли, многие в Энвине не придерживаются той же веры. Она произносит это с таким выражением, что у меня возникает ощущение, будто по стенкам желудка скребут тяжелые камни, порождая беспокойство. «Некоторым Фейри не нравится Терли?» Неторопливо произношу я, пытаясь осознать, на что намекает Эстелия. «Некоторые вас возненавидят, примут за врага, которого нужно прикончить. Их слишком долго пичкали ложью о вашей семье, а другие совсем о вас позабыли. Монархия постаралась стереть из летописи вашу семью, сделать ваш род малозначимым для нашего королевства. Но Энвин разделился». Эстелия скрещивает на груди руки и прислоняется к большой раковине, кран которой украшен хрустальными ручками. Минули сотни лет с тех пор, как на троне сидели Терли. Но мылые листы помним. Мы верим в тот порядок. В Эндвине тогда царил мир, а наша земля и магия процветали. Сайра своим появлением покончила с войной, объединила Фейри. Многие из нас помнят золотой век, который наступил, когда ее короновали. Я хмурюсь. Звучит хорошо, потому не понимаю, почему кто-то восстал против Терли. Не понимаю, за что меня можно ненавидеть. Но этот порядок наследования изменился в Энвине несколько веков назад, когда один из Терли не захотел править, — говорит Турсил, и я перевожу взгляд на него. Он сидит напротив меня, положив локти на стол. Все в Энвине были потрясены, когда за него короновали нового преемника. С тех пор трон занимают Кэрики. Это имя беспокоит меня так же, как оторвавшаяся нитка на рукаве, которая щекочет кожу. И с каждой новой коронацией Кэрика Энвин все больше теряет тот сложившийся уклад. С горечью в голосе говорит на сев рядом со мной и снова беря в руки чашку. Хуже всего было, когда правил Тиминор Кэрик. — говорит Эстелия. Турсил качает головой. — Не знаю. Его внук Таек — чертова угроза. — Чем же они так плохи? — осторожно спрашиваю я. — Они обложили всех ужасными налогами, — говорит Турсил. С каждым годом доят из нас все больше и больше, вынуждая выживать. Они заставляют фейри, наделенных магической силой, служить монархии. «Наводнили наши города королевской стражей». «Но Тиминор поступил хуже всех», — возражает Эстелия. «Это он посеял ненависть к орианцам, призвал Фейри вернуться в Энвин, разделил семьи, вынудил нас ненавидеть их и считать ничтожествами. Но по-настоящему он сгубил Энвин, когда приказал разрушить мост». «Я округляю глаза. Мост лимури Он самый» кивнув, говорит она. И с той поры Энвин чахнет. Что вы имеете в виду? Земля, где находился мост, теперь мертва. Я хмуро смотрю на нее. То есть... Эстелия пожимает плечом. Сама я никогда не видела, но много слышала. Говорят, земля растрескалась, и из нее выплеснулась смерть. Там не растет ни травинки. Все покрыто пеплом, сколько бы ни пытался смыть его дождь. Я знала, что Седьмое Королевство оказалось стёртым с лица земли, как только уничтожили мост, но понятия не имела, что пострадала и земля Энвина. «С каждым годом мертвой земли становится чуточку больше», — говорит она, «и она подбирается к столице нашего царства, из-за чего король начинает опасаться». «Так Энвин наказывает нас», — вклинивается Нет, сделав еще один глоток из дымящейся чашки. «Мы вообще не должны были ломать тот мост. Идиоты, они все!» От обилия информации кружится голова. Кэрики всегда ненавидели арианцев, но еще сильнее они ненавидели Терли», — продолжает Нанет. «По их мнению, когда Сайра связала мост с Ареей и объединила наше царство, она ослабила нашу землю и кровь. Разбавила ее кровью тех, кто не был наделен магией, осквернила наш мир их присутствием. Ба! восклицает она, презрительно взмахнув рукой. Повторю еще раз, идиоты! Но на самом деле, продолжает Турсил, Кэрики ненавидят Терли, потому как те представляют угрозу их правлению. Пока жив хоть один представитель рода Терли, они истинные наследники трона и могут свергнуть Керриков. Выходит, вы, леди Аурон, теперь для них самая большая угроза. Теперь, когда вы вернулись, все решат, что вы захотите претендовать на трон. Лоэлесты везде поддержат вас и обещание перемен. Великие боги! Я в потрясении смотрю на Турсила. Его слова капают на мою голову ледяным дождем и проникают под кожу, даруя невиданный дискомфорт. Мне становится не по себе от того, что они взирают на меня с надеждой. «Давайте проясним кое-что сразу», — говорю я. «Я не собираюсь никого свергать. Я здесь не для того, чтобы менять Энвин или занимать трон. Я не королева». Золото на вашей коже утверждает обратное. От его слов внутри все сжимается от разочарования. «Я здесь только потому, что упала с неба. И только». «Как и Сайра». — возражает Нанет. И вспомните, сколько всего ей удалось сделать. Вы тоже можете принести много добра, Альяри. Вы здесь не просто так. Я качаю головой, пытаясь освободиться от их надежд. В их пристальные взгляды закрадывается разочарование. Я здесь, потому что в воздухе образовалась брешь. Я здесь, потому что Слейд спас мне жизнь и придал смелости сделать прыжок. При одной только мысли о нем глаза начинают щипать. Все тело сжимается, словно пытаясь заполнить пустоту. Я прижимаю руку посередине груди, где что-то ноет. Это ощущение растягивается, как туго натянутая веревка, и мне хочется ухватиться за нее и потянуть. Хочется притянуть его к себе. Жил сжимается от отчаяния, и я комкаю ленты, лежащие на коленях. Они всегда тянулись к нему. Касались, заигрывали и танцевали, флиртовали. Потом их не стало. А теперь нет и его. Поэтому я вроде бы и ощущаю себя цельной. Но и нет. Я прогоняю прочь гнетущие мысли, когда Эстелия ставит передо мной чашку с чаем. «Льяри, мы не пытаемся напирать на вас, но хотим показать, как воспримут люди ваше возвращение». Торсил кивает. «Это правда?» Энвин нуждается в переменах. Неприкрытая ненависть к арианцам, поощрение разделения и борьбы между фейри, вознаграждение знати и наказание рабочих, все это планомерно уничтожило то, что когда-то служило добром, — говорит он. Но мы, Фейри, верящие в прежнюю монархию, всячески стараемся помочь оставшимся здесь орианцам и поддерживаем наших соратников-лоялистов. Когда убили ваших родителей, а вы пропали для всех нас это стало трагедией но кэрики были счастливы когда вас не стало скорее они этому и способствовали бурчит себе под нос нет внутри у меня все сжимается и я стискиваю руками ленты то есть вы считаете что моих родителей убили специально из-за политических целей мы всегда в это верили говорит турсил Кэрики прекрасно знали где жила семья терли как бы ни старались делать вид, что ваш род больше их не волнует. Живыми Терли несли для них угрозу. Та битва, что разразилась в Бриоле, она вообще не должна была случиться. Война давно закончилась, и как кстати, что город оказался разграблен, что вы пропали без вести. В итоге всем быстро объявили о смерти вашей семьи, хотя ваше тело так и не нашли. Многие были убеждены, что вас похитили. Некоторые надеялись, что вас спасли, но время шло, и вера в том, что вы и правда погибли, стала крепнуть. Сердце сжимается в груди. После стольких лет неведения в горлу подкатывает желчь, когда я слышу подобные слова. Мои родители не невольные жертвы войны, а их убили в результате намеренных политических заговоров, потому что какой-то король почувствовал, что им угрожает их существование. Моё существование? И хотя род Терли оказался уничтожен, возможно, благодаря этому мы, лоялисты, со временем только сильнее сплотились, — говорит Эстелия. Но еще возросла и ненависть к Терли. Если информация о том, что вы живы и вернулись, попадет не в те руки, тогда вы снова пропали, — заканчивает Турсил. И на сей раз навсегда. У меня внутри все сводит. «Турсил!» — резко предупреждает она. Он пожимает плечами. «Что? Она должна знать!» Он устремляет на меня взгляд серых глаз. «Мы чествуем ваше возвращение, миледи, больше, чем вы можете себе представить. Но ваше пребывание здесь сулит для вас опасность». Я снова и снова наматываю ленту на палец. «А вы уверены, что я Терли? Потому как...» «Да!» — пылко отвечает все трое. О, великие боги! Я вздыхаю, опустив взгляд на стол и пытаюсь осмыслить услышанное. Теперь все обретает смысл. То, почему я очутилась в той комнате на чердаке, почему задернуты все занавески на окнах, почему некоторые люди на поле смотрели на меня с восхищением и одновременно с ужасом. Попав в этот город, полный тайных сторонников Терли, я подвергла их всех опасности одним своим присутствием и всё же на меня смотрят, как на ожившего призрака, который с улитом перемены. Мы помним каждого Терли, но вас особенно любили за золотую кожу. Однако вы знали, что все Терли рождались с какой-нибудь золотой частичкой? Я потрясённо таращу глаза и снова перевожу взгляд на Эстелию. «Правда?» — она кивает. «О, да! У вашей матери были золотистые глаза, как у вас. У ее матери?» Были золотые губы, которые выглядели так, словно она целовала жидкое золото. И говорят, что у самой Сайры Терли были соломенного цвета волосы с золотистыми прядями, которые блестели на солнце. «А у вас округлые уши, как у Терли», — говорит Нанет, кивнув на меня. Я тут же тяну руку к уху, которая торчит из-под волос. «Хотите сказать, что у всех Терли округлые уши?» Она кивает. «У всех до единого. Это часть вашего арианского наследия. Здесь опасно иметь округлые уши», — говорит Эстелия. «Не у всех полукровок они такие же, как у Терли, но у тех, у кого округлые, им следует быть осторожными. По счастью, многие научились их скрывать. В Гейзеле живет много фейри с примесью арианской крови. Некоторым из них не повезло» и округлые уши передались им по наследству. Но всегда можно достать фальшивые кончики, если знаешь, к кому обратиться. А я так уж вышла, знаю, у кого их можно раздобыть». Эстелия поворачивается и с улыбкой смотрит на Нанет. «Для вас это, конечно, бессмысленно», — прыснув, говорит Нанет. «Ваша золотая наружность выдаст вас гораздо скорее, чем уши». Не все в Энвине вспомнят ту золотую девочку, что пропала. Но когда слухи разлетятся по городу, они довольно скоро узнают об этом, и тогда все поймут, что вы Терли. «Потому-то вам и нужно скрываться», — добавляет Эстелия. Я смотрю на каждого. Взгляды у них искренние и добрые. Не знаю, что с этим поделать. Я так привыкла к взглядам полным подозрения, страха, зависти и гнева, а эти фейри смотрят на меня с надеждой. Это и утешает и отчасти оглушает. Понимаю, что вы хотите до меня донести, и ценю ваши предостережения. Но не могу же я прятаться в вечность. Я больше не хочу такой жизни. Я благодарна за то, что вы позволили мне тут остаться. Но я должна вернуться на поле. Это очень важно. Но мы же только что объяснили, как это опасно, — восклицает она. Понимаю, но я кое-кого ищу. Того, кто помог мне сюда попасть. Нанет выдыхает, в ее серых глазах, кожа, вокруг которых покрыта морщинками, появляется жалость. Сайра Терли тоже явилась сюда, пытаясь отыскать близкого человека, но так и не нашла. По какой-то причине меня это задевает за живое, и я жестко смотрю на нее. Я не Сайра, я обязательно его найду даже если придется самой придумывать, как открыть портал в тот мир. «Ненет рассказала нам, что вы жили в Арии», — говорит Эстелия с легким недоверием. «Но как вы там очутились?» «Не знаю», — отвечаю я, повторив то же, что сказала Ненет. Я снимаю с пальца ленту и тру виски. Меня захлестывает этот поток информации и сдавливает шею. Но теперь я внезапно очутилась здесь, «А вы говорите мне, что я наследница Терли, что монархи желают моей смерти, а в Энвине царит хаос, который я как-то должна исправить. Но я просто пытаюсь кое-кого найти. Он у меня в приоритете. Потому мне нужно вернуться на то поле и попытаться его отыскать. Но вас могут заметить и поймать», — скорбно восклицает Эстелия, теребя руками голубую юбку. Они могут заточить вас в тюрьму или еще чего похуже. Я приглаждаю ее уверенным взглядом. Пусть только попробуют. Она отшатывается, словно моя пылкость застала её врасплох. Даже Турсил выглядит немного шокированным. Но не на нет. Она хлопает ладонью по бедру и хихикает. «А вот и та свирепая Терли, которую я надеялась увидеть». «Золотое сердце и храбрые речи», — нараспев произносит она и смотрит на остальных, сверкнув пилозубой улыбкой. «Она истинная, Терли, не так ли?» Спрыгнув со стула и вдруг, как будто оживившись, она говорит. «Тогда решено. Леди Аурен говорит, что ей нужно вернуться на поле. Значит, мы должны прислушаться к ней. Возможно, этого желает и богини». «Еще даже не рассвело. Я укрою ее в одной из тележек для сбора урожая, как сделала, когда привезла ее сюда, и сама отвезу на поле. Это слишком опасно, она не может! Турсил!» восклицает Эстелия и поворачивается к нему, словно ждет от него помощи. «Скажи что-нибудь!» Он подходит и берет ее за лукоть, нежно глядя. И только один этот взгляд показывает мне, как сильно они заботятся друг о друге. Любовь моя. Теперь она знает об опасности. Мы здесь для того, чтобы помочь Льяре, а не для того, чтобы держать ее в заперти. Бабушка права. Может, этого хотят богини? Если Льяре говорит, что ей нужно попасть на поле, значит, мы должны помочь ей добраться до поля. Эстелия поджимает губы, и оранжевые полосы на ее щеках становятся темнее, как осенние листья перед тем, как побуреть и осыпаться светок. «Хорошо», — вздохнув, смиряется она и переводит взгляд на меня. «Но вам нужно хотя бы поесть. Не могу допустить, чтобы в лучшем сервитерии Гейзела гость остался ненакормленным, даже если вы здесь тайна». Я уже готова возразить, но она смотрит на меня таким настойчивым взглядом, что остаётся только кивнуть. «Хорошо, только что-нибудь простое. Я и так доставила вам немало хлопот». Турсила усмехается, а Эстелия разворачивается и начинает рыться в кухонных шкафчиках и вытаскивать оттуда продукты. «Хлопот? Любимое занятие моей Эстелы готовить еду, которая всем нравится. А я с удовольствием ей в этом помогаю». «Жаль, что мы не можем обслужить вас в столовой должным образом», бросает Эстелия через плечо, начиная раскладывать еду. «Но здесь слишком много окон, а сервитерий скоро откроются. Вас могут увидеть, когда вы выйдете на улицу». «Кстати», — начинает Турсил, — «я, пожалуй, лучше выйду на задний двор. Посмотрю, кто там. Если найду Кефа, попрошу его подогнать телегу прямо к дороге. У него она крытая. «Хорошая идея!» — кивает Нанет. «Я пойду с тобой». Они исчезают за вращающейся дверью в противоположном конце кухни, а Эстелия подходит с тарелкой и ставит ее передо мной. «Вот, пожалуйста, съешьте все до крошки. Вам нужно восстановить силы». От ее искренней заботы сердце сжимается. «Она меня даже не знает, но все равно волнуется за мою безопасность и комфорт». «Спасибо, Эстелия». Ее лицо смягчается, но в янтарных глазах сквозит все то же беспокойство. «Пожалуйста. Для нас честь принимать вас у себя дома. Мы очень рады, что наша Ильяре Ульвера наконец-то вернулась. Мы желаем для вас лучшего». Не знаю, что на это сказать, потому как ничем не заслужила подобной преданности и принятия. Я никогда не встречала на своем пути тех, Кто слепо доверился бы мне и поддержал. И до сих пор не знаю, как с этим быть. Как в это поверить? В ответ на мою улыбку Эстелия показывает на тарелку. Ешьте. Я беру бутерброд с мясом, которое мне незнакомо, хотя в нем много специй. Жуя, я с любопытством смотрю, как Эстелия передвигается по кухне. Мне интересна ее жизнь, ее целительная магия, этот сервитерий. «Давно вы с Турсилом вместе?» Она улыбается, оглянувшись через плечо. «Не так долго, как должны». Я, опускаю взгляд на тарелку, чувствуя, что не могу вдруг проглотить ни кусочка. Поэтому молча жую, слушая, как Эстелия порхает по кухне и тихонько напевает себе под нос. Когда я доедаю бутерброд, она снова заговаривает. «Тот, кого вы ищете. А вы давно вместе?» Я смотрю на нее и печально улыбаюсь. Не так долго, как следовало бы. Так я и думала: У вас такой взгляд, какой? Тоскливый, с недаемой любовью. Она ставит передо мной тарелку с красивыми пирожками. Они четырехслойные, но притом на один укус. Поверх глянцевая глазурь и разные сиропы, стекающие по краям. Надеюсь, вы его отыщете. Тихонько говорит она. «Обязательно отыщу». Я протягиваю руку и отправляю шоколадное пирожное в рот. Только это не шоколад. Вкус у него дымчатый и сладкий. Какой-то воздушный и плотный одновременно. В центре кусочек, который хрустит на языке. «Божественно вкусно!» Говорю я, едва сдерживая стон. «Они восхитительны!» Она сияет. «Это мое фирменное блюдо!» «Слоёные пирожные». Покончив с едой, я допиваю воду, и в тот момент возвращается Турсил. Я поговорил с Кефом. Он уже приготовил телегу. «А он точно знает, что нужно быть предельно осторожным?» спрашивает Эстелия. «Кеф умеет держать язык за зубами», говорит Ненет, выходя из кладовой. «Его уши не всегда были такими острыми». Я в удивлении приподнимаю брови. «Он орянец. «На четверть», — отвечает Нанет. «И, честно говоря, немного огорчен этим». «Уже почти рассвело», — говорит Турсил, глядя на меня. «Если хотите побывать на поле, пора выдвигаться». «Или вы могли бы отдохнуть денёк-другой?» — с надеждой предлагает Эстелия. «Со мной все будет в порядке. Доверься мне». «Подождите». Говорит она, подняв палец и убежав в гостиную. Через несколько секунд Эстелия возвращается с длинным плащом. «Вот». Она набрасывает плотную коричневую ткань мне на плечи и застегивает ее на воротнике. «Хотя бы наденьте его. Может, плащ и не скроет вас полностью, но лучше так, чем ничего. Нельзя, чтобы жители стали болтать». Я натягиваю на голову огромный капюшон, и обматываю лентой вокруг талии, чтобы они не висели. Эстелия кивает, но поджимает губы, опустив взгляд на мои ноги. «У меня пока нет запасной пары обуви, которая вам бы подошла. Но сегодня же ее куплю. Может, наденете носки? Мне не нравится, что вы так быстро встали на ноги после выздоровления. Они болят?» «Боли почти нет», — заверяю я её. «И босиком тоже хорошо». Она ломает руки. «Как жаль, что силы во мне мало, но моя магия довольно быстро иссякает. Хотела бы я исцелить их до конца?» Турсил бросает на нее предостерегающий взгляд. «Любовь моя, ты одна из немногих, у кого еще остались крупицы магии. Я бы сказал, что это делает тебя очень могущественной». Я удивленно моргаю. «О чем ты?» «Помните, я рассказывала, что Земля погибла, когда разрушили мост?» говорит Эстелия. Но вот с этого все и началось. В то же время фейри начали рожать детей, не обладающих магией. С тех пор стало только хуже. А король снова возложил вину за это на арианцев, говорит Турсил. И хотя было много союзов между арианцами и Ферри, в результате родилось немало детей, наделенных силой. Он ни разу не заявлял, что это как-то связано с мостом. «Сказал, что наша внезапная потеря силы произошла из-за кровосмешения, и ненависть к корианцам только усилилась. Некоторые до сих пор верят в эту ложь. Землю отравило наше предательство Ареи. Попомните мои слова», — говорит Нанет и тоже надевает плащ, застегнув его на шее. Турсил обнимает Эстелию одной рукой. «Вот почему моя Стелл такая особенная». Ныне магия — настоящая редкость. Если бы монархи прознали о Дарье Стелли, они давным-давно погнали бы ее служить им. Еще одна причина, почему нам нужен новый правитель. Многозначительно поглядев в мою сторону, говорит Нэнет. Я отвечаю ей таким же взглядом. Повторю, я не хочу иметь ничего общего с троном. Она вздыхает. Как нереволюционно. — Тише, нет отчитывает ее Эстелия. — Этим разговором спугнешь ее раньше времени. Ба — Ба! — говорит пожилая Фейри, махнув рукой. — Молодые только впустую тратят молодость. В мои дни я бы прошествовала прям в замок короля и надрала бы ему зад, если бы у меня было золочёное лицо. Турсил фыркает. — А мне рассказывали, что ты во времена юности заигрывала с каждым мужчиной проезжавшим через Гейзал, и надирал им зад совсем иначе. «Ах, старые добрые деньки!» — смеётся Ненет, показав острые клыки. Затем она поворачивается ко мне, и в ее серых глазах появляется задорный огонек. «С тех пор я больше не испытывала такого трепета. Так что давайте-ка отведем вас на поле, Ильяри и поможем найти того, кого вы ищете».